Глава 21. Если вы полагаете, что в небольшом местечке обзорная экскурсия завершится через 30 минут, то глубоко ошибаетесь. Сначала меня привезли на берег маленькой речки и рассказали о строительстве набережной. Доклад сопровождался показом фотографий макета. Марта тщательно подготовилась к роли гида, прихватила наглядный материал. Затем мы добрались до симпатичной избушки, украшенной резными наличниками, и я выслушала историю о местном левше, который увлекался выпиливанием узоров из деревяшек. Потом меня усадили в кафе, и настал черед вдохновенного рассказа о работе почившего в бозе НИИ У Марты в запасе оказался толстый альбом со снимками, изданный какому-то юбилею института. Мне пришлось просмотреть все фотографии насладиться историей про удивительные успехи ученых. В конце концов, я принялась демонстративно зевать, и Марта перевела разговор на другую тему. «Интерьер здесь не очень богатый, меню простое, но еда вкусная. Хотите выпить вино, коньяк?» «Спасибо, лучше минералку», — попросила я. «Кстати, вчера во время ужина у Буркина на буфете стояла водка. Никогда не видела такую. Очень красивая бутылка в виде кедровой шишки. Самая непочитательница высокоградусных напитков, но вот мой издатель ценит хорошую водочку. Хотелось бы привезти ему бутылку в качестве сувенира. Где ее можно приобрести? В местном супермаркете?» Марта расплылась в широкой улыбке. «Я тоже не люблю водку, не понимаю ее вкуса, но мужчины иногда прокидывают по стопочке, хотя ни Максим Антонович, ни Игорь Львович, ни Степан Николаевич алкоголем не увлекаются. Обоев тоже редко в рюмку смотрит. 40 40градусная ни у кого из них восторга не вызывает, а в основном те, о ком я говорю, пьют вино, изредка коньяк. Ирина нарисовала исполнялку для одного парня, у него сын сильно болел. Мальчик, конечно, поправился». Напомню, если Богданова рисунок родителям подарит, малыш непременно на ноги встанет. А отец ребенка, оказалось, в Сибири заводик держит, который производит эту самую кедровку, и теперь он присылает Буркину эксклюзивную водочку. Купить ее ни в Москве, ни в области невозможно. Дам вам бутылку в подарок». «Не надо», — запротестовала я. «Не предполагала, что водка столь раритетная». Марта махнула рукой. «Ерунда. Да, упаковка красивая, и те, кто напиток пробовал, говорят, и содержимое достойное. У нас этой кедровки полно. В кладовке штук 20 пузырей стоит. Вашему издателю понравится, а мне не жалко поделиться чужим презентом». «Спасибо», — смущенно произнесла я. Хотела еще кое о чем спросить, но теперь рта не раскрою. «Умру от любопытства, если не узнаю», — воскликнула Марта. Я изобразила смущение. «Нет, нет, и вдруг эта вещь редкая, а вы мне ее преподнесете. «Если о моей машине или квартире речь пойдет, то никогда их не отдам», решила пошутить спутница. «Ваша резиночка для волос», — решилась я. «Любуюсь ею с утра, очень красивая. Сначала мне показалось, что цветок живой, а потом я сообразила. Но откуда ранней весной пиону взяться? Где вы ее купили?» Марта потрогала стянутые в хвост волосы. «Фёкла подарила» она их сама мастерит». «Надо же!» — восхитилась я. «У жены Вадима талант, может мне познакомить ее с одной из своих подруг? Та работает в ЦУМе в отделе бижутерии и заключает контракты с людьми, которые производят штучный товар. Фекла может свое хобби превратить в приличный заработок». «Навряд ли она согласится», — возразила Марта, «потому что только для близких мастерит заколки». Вадим прекрасно обеспечивает семью, его жене нет необходимости за деньги ломаться. А резинки у нее и правда красивые получаются. Жаль, я иногда их теряю, волосы у меня тяжелые, прямые, гладкие, с них махрушки легко заскальзывают. Я вздохнула. Как жаль, что резинки с пионами не продаются. Хотела порадовать приятельниц, они все с длинными густыми волосами. А я, увы, не могу похвастаться шикарными локонами. Зато у вас талант, пишите увлекательные детективы польстила мне Марта. Будь у меня выбор, поменяла бы свои волосы на способность к сочинительству. Разговор плавно перетек на литературу, новинки кино, театральные премьеры. После обеда, который на самом деле оказался очень вкусным, я опять начала зевать. «Устали?» — заботливо осведомилась Марта. «Хотите продолжить экскурсию или отвезти вас в гостиницу?» «Лучше вернуться в Золотой дворец», — попросила я. «Не понимаю, что происходит. Прямо будто меня подкосило. Может, я заболеваю? Хотя в горле не першит и насморка нет». «Не волнуйтесь», — успокоила меня Марта. «У всех москвичей в Беркутове одинаковая реакция. От избытка кислорода люди чумеют. Сейчас поспите часок-другой и огурчиком вечер проведете». «Вы правы», — согласилась я. «Как думаете, когда Ирина начнется? «Может, к ужину?» — протянула Марта. «Мне хочется отдохнуть», — сказала я, «а потом немного поработать, записать впечатления от экскурсии. Для книги очень важны эмоции автора». «Забегу за вами в 20.00», — предложила Марта. «Прекрасно», — кивнула я, — «успею отдохнуть и сделать заметки». Отвергнув мои робкие попытки поучаствовать в оплате счета, помощница мэра вытащила свой кошелек со словами «Виола, вы наша почетная гостья, не думайте о пустяках». Переступив порог своего номера, я быстро переоделась в Элеонору, вылезла в окно и поспешила к ларьку, торгующему всякой ерундой. «Привет!» — обрадовалась Тамара. «Устроилась на постой? Хозяйка цену не заломила?» «Спасибо, нормальная тетка оказалась. Много денег не потребовала», — заверила ее я. «Ты велик нашла? Я его в подъезде оставила». «На месте, железный конь!» — засмеялась Тома. «Подскажи, где улица Свободы?» — попросила я. Продавщица сделала широкий жест рукой. «Ты на ней стоишь? Какой дом нужен?» «Номер не знаю. Ищу бабульку по имени Зинаида Борисовна», — вздохнула я. Собеседница округлила глаза. «Нашла бабушку змея». «Ей, похоже, много лет», — сукаризной произнесла я. «Возраст тут ни при чем», — буркнула продавщица. «Зинку собственный яд законсервировал. Зачем она тебе?» У меня в Москве есть подруга, начала я импровизировать. И ее мама, узнав, что я собралась в Беркутов, попросила Рудневой посылочку передать. Сказала, они из Зинаиды когда-то в ней растениеводство вместе работали, а я бумажку с адресом и телефоном потеряла, только название улицы запомнила. Подумала, вдруг ты родневу знаешь? Неохота в Москву звонить? У меня на счету денег пшик. Зинка личность в городе известная, скривилась Тамара. «От нее не скроешься, всех на чистую воду выведет». «Правда рубка, предположила я. «Что думает, то в лицо и выкладывает?» Представительница малого бизнеса дернула плечом. «Нет, Роднева по-хитрому действует. Разузнай-то человеке что-то неприглядное и давай с разговорами подкатывать. Намеки прозрачные делать. Дескать, знаю о твоих грешках». «Зарабатывает на жизнь шантажом?» — уточнила я. «Про других не знаю», — фыркнула Тамара. А ко мне Зинаида один раз подкатила. Встала у ларька и прогундосила. «Тамусенька, ты чудесно выглядеть стала. Не как влюбилась? И Костя Марков тоже на жениха похож. Как твой Серёжа себя чувствует? Нашел работу? Почем у тебя конфеты в коробке? Неужели на ценнике правильная сумма написана? Больно дорого для пожилого человека. Сделай ради меня скидочку. Очень уж я сладкое люблю. Или, может, просто подаришь ассорти бабушке?» Я ей конкретно ответила. «Зинаида Борисовна, вы квалификацию теряете. У нас с Костиком роман неделю уж как начался. А Серегу-пьяницу я три дня назад выгнала. Можете всему Беркутову про нас с Марковым растрепать. Костя не женат, я тоже теперь свободная. Конфеты вам, если сладкого охота, придется купить за свои деньги». Ушла Зинка злая, с тех пор со мной сквозь пластмассовые зубы здоровается. Я ее частенько вижу, Она на всем утра, как по расписанию, мимо ларька трустой бежит. В любую погоду спортом занимается. «Лето, зима, дождь, снег, а Руднева в костюмчике тренировочном, шапка на макушке, кедами шуршит. Иди на центральную площадь, встань спиной ко входу во двор Богдановой, увидишь прямо перед собой пятиэтажный дом с башенкой. Там она с незапамятных времен живет. Здание построили для сотрудников не и растениеводства еще при коммунистах. Зинаида в институте главной по партийной линии служила, поэтому она себе родной лучшие хоромы отхватила под крышей». «Последний этаж во времена моего детства не считался элитным. Жильцов могло дождем залить», — возразила я. она фатерку присмотрела, над которой башенка возведена», — пояснила Тамара. крэкс фэкс пэкс, Дали одинокой бабе, вопреки всем нормам, двухкомнатную берлогу, а Зинка ее еще и расширила. Моя приятельница Машка Королева раньше у Рудневой убирала. Так рассказывала, что у той в прихожей в шкафу есть лестница винтовая. Ну, с виду вроде гардероб, но откроешь дверки» и там не полки, а ступеньки наверх. Теперь это называется двухуровневые апартаменты, а они стоят. А в советские годы простые люди о таком счастье и не мечтали. Видно, Зинка много чего знает, раз ей хижина с секретом осталась. Еще Мария говорила, что Руднева ее никогда в башенку не пускала. Небось, у бабки там архив лежит. Она прячет свои дневниковые записи, папочки складирует. Натырила документов и не с пустыми руками старость встретила, позаботилась о жирной прибавке к пенсии.